Глава восьмая. «Испанские сапоги». Когда канаса отвели в другую камеру, замкнули за ним дверь, и он оказался наедине с самим собой, то весь подъем духа, который поддерживался в нем борьбой с судьями и злостью на Рене, сразу исчез, и грустные мысли стали тесниться одна вслед за другой. «Мне думается», — говорил он сам с собой, — «все оборачивается самым скверным образом. Сейчас бы как раз время побывать в часовне. Того гляди и приговорят нас к смерти, а то, что они сейчас выносят нам смертный приговор, не подлежит сомнению. Побаиваюсь я этих смертных приговоров при закрытых дверях в крепости, да еще со стороны таких противных рож, как те, что сидели перед нами. Они серьезно намерены отрубить нам головы». «Хм...»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 И на этот раз как она не только ясно различил в нем человеческий крик боли, но как ему показалось, узнал голос самого ломоля. при звуке его голоса, как она забыла о том, что сидит за двумя дверьми, за тремя решетками и за стеной в 12 футов толщиной, он ринулся всем телом на стену, как будто собираясь повалить ее и броситься на помощь с криком: кого здесь режут но ударившись об эту им забытую преграду, как Аннас отлетел к каменной скамье и рухнул на нее. «О, его убили! Это чудовищно! А здесь и нечем защищаться! Никакого оружия!» Он стал шарить вокруг себя руками. «Ага, вот железное кольцо!» — воскликнул он. «Вырву его! И горе тому, кто подойдет ко мне!» Как Аннас встал, ухватился за кольцо и первым же рывком настолько расшатал его, что казалось... Еще два таких усилия, и кольцо выскочит из стены. Вдруг дверь отворилась, и свет двух факелов ворвался в камеру. И тот же картавый голос, который еще наверху так не понравился, как Анасу, да и спустившись ниже на три этажа, не стал, по мнению Пьимонца, приятнее, этот голос произнес: Идемте, месье, вас ожидает суд. Хорошо, ответил Каканас, выпустив из рук кольцо. Я. Сейчас выслушаю приговор, не так ли? Да, месье. Ух, стало легче. Идем. Как Аннас последовал за приставом, который пошел вперед ковыляющей походкой, держа в руках черный жезл. Хотя как Аннас в первую минуту и выразил удовольствие, он все же с беспокойством поглядывал вперед, назад и по сторонам. Эх, что-то не видать моего почтенного тюремщика, говорил себе как Аннас. Признаться, очень неприятно, что его нет. Все шествие проследовало в зал, откуда только что вышли судьи, кроме одного, оставшегося у стола. Как она сразу узнал в нем главного прокурора, который во время допроса неоднократно выступал и всякий раз с явной неприязнью к подсудимым. Именно ему Екатерина поручала ведение процесса. Отдернутая завеса давала возможность разглядеть всю комнату, дальняя часть которой терялась в сумраке, а освещенный передний план наводил такой страх, что у Коканнаса стали подгибаться ноги. «О, Господи!» — воскликнул он. Этот крик ужаса вырвался у него недаром. Картина была действительно зловещая. Зал, в большей своей части скрытый завесой на время заседания суда, теперь казался преддверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с веревками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше пылал огонь в жаровне, падая красными отцветами на окружающие предметы и придавая еще более мрачный вид силуэтам людей, стоявших в пространстве между каканасом и жаровней. Около одного из каменных столбов, поддерживавших своды, стоял недвижно, точно статуя, какой-то человек, держа в руке веревку и прислонясь к столбу.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 Приговор суда, вынесенный в Венсенской крепости по делу Марка Аннибала де Каканнас, обвиненного и уличенного в преступлении против его величества, а именно в покушении на отравление, в ворожбе и колдовстве, направленных против особы короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими гибельными советами он подстрекал принца крови к мятежу, На все эти обвинения, как он нас отрицательно мотал в такт головой, как упрямый школьник. Судья продолжал. Принимая все вышеизложенное во внимание, суд постановил препроводить означенного Марка Анибала де нас из тюрьмы на площадь сен грев и там обезглавить, имущество его конфисковать его строевые леса срубить до высоты в шесть футов, замки его разрушить и поставить на чистом поле столб с медной доской, на коей будут указаны его вина и наказания. «Что касается моей головы», — сказал Каканас, «то думается, ее действительно отрубят, потому что она во Франции даже слишком далеко зашла».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 Ведь это ж бессовестно, даже не бессовестно, а подло. Привыкшие ко всяким выражениям ярости несчастных жертв, ярости, которую затем мучения превращают в слезы, председатель безучастно сделал только знак рукой. Как со схватили за плечи и за ноги, свалили с ног, понесли, уложили на станок, прикрутили к нему веревками. И все это произвели так быстро, что он не успел даже разглядеть тех, кто совершал над ним насилие. — Негодяи! — рычал как он нас так, сотрясая в припадке ярости станок и его подножки, что от него отшатнулись сами палачи. — Негодяи! — пытайте, терзайте, режьте меня на куски, но, клянусь, ничего вам не узнать. Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? —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 «Вы лучше поразмыслите, месье, пока мест будут делаться приготовления. Мэтр, приладьте господину сапожки». При этих словах человек, до этих пор стоявший неподвижно с веревкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошел к Каннасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу. Это был мэтр Кабош, палач Парижского судебного округа.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 Затем, поднявшись, доложил. «Да, до конца, месье!» «Второй простой!» — хладнокровно распорядился председатель. Слова Кабоша разъяснили все. Благородный палач оказывал своему другу величайшее одолжение, какое только мог оказать дворянину палач. Вместо цельных дубовых клиньев великодушный Кабош вколачивал ему меж и клинья из упругой кожи, Лишь сверху обложенный деревом. Этим он избавлял каканнаса не только от физических мучений, но и от позора вынужденных признаний. Сверх того он сохранял Каканнасу силы достойно взойти на эшафот. Добрый, хороший мой кабош шептал Каканас, не бойся. Раз это нужно, я заору так, что если будешь мною недоволен, то на тебя трудно угодить. В это время кабош.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 И Кабош дал второй удар, не слабее первого, как Аннас чуть не задохся от крика. «Ой, ой, что вы хотите знать, месье? Почему приказанию я был в лесу?» «Да, месье, я был там, по приказанию герцога Алансонского!» «Запишите», — распорядился председатель. «Если я подстраивал ловушку к королю Наварскому и совершил этим преступление, — продолжал Каннас, — «Так я был простым орудием, месье. Я выполнял только приказания моего господина!» Повыдчик принялся записывать. «Ага, ты донёс на меня бледная рожа!» — говорил про себя как Аннас. «Погоди же у меня, погоди!»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 — спросил Кабош. — Ах, друг мой, мой хороший друг, милый мой Кабош, — сказал Коканас, — будь уверен, что я останусь признателен тебе всю жизнь. — Да, и будете правы, месье, Как бы узнали, что я для вас сделал, то после вас на этом станке лежал бы я. Ну уж меня не пощадили бы, как пощадил вас я. Но как тебе пришло в голову устроить эти... А вот как?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 и при каждом движении вы должны кричать. «Ой — Ой-ой! — простонал Каканас, увидев двух помощников-палача, подходивших к нему с носилками. «Ну -ну, — Ну-ну, подбодритесь, — сказал Кабош. — Если вы стонете уже от этого, что же будет с вами сейчас? — Дорогой Кабош, — возмолился Каканас, не давайте меня трогать вашим почтенным спутникам, будьте так добры. Может быть, у них не такая легкая рука, как у вас. Оставьте носилки рядом со станком!» — приказал Кабош. Его помощники выполнили приказание. Мэтр Кабош поднял Коканнаса как ребенка и переложил на носилки. Но, несмотря на всю его осторожность, Коканнас кричал благим матом. В эту минуту появился и добросовестный тюремщик с фонарем в руке. «В часовню!» — сказал он. Носильщики понесли Коканнаса, пожавшего мэтру Кабошу, второй раз руку. Первое пожатие оказалось настолько благотворным для пьемонца, что от его предубеждений не осталось и следа.